Глава 40. Утром следующего дня меня разбудили перешептывание и писк. Открыв глаза, увидела, как Таша и озарела стоят над одним из моих платьев и о чем-то удивленно спорят. Точнее, стояла моя помощница, загораживая собой одежду, а принцесса зависла над ней в воздухе, пытаясь пробраться к наряду. Говорю же, нам просто необходимо добавить синие цветочки на юбочку, что непонятного настаивала фея. Не надо ничего добавлять. Вдруг сайлане не понравится, возражала Таша. Вот проснемся, у нее и спросим. Когда проснется, сюрприза уже не получится, а без сюрприза не будет радости. Ну пусти, я быстренько, красные цветочки прилеплю и все. Ты же говорила синее, округлила глаза помощница. Да хоть зеленые, главное, чтобы красиво было, и в глаза бросалась. Пока Сая не проснется, не пущу стояла на своем Таше. «Да проснулась я, уже проснулась», – простонала я, садясь в кровати. «Поспишь тут с вами, как же!» – услышав мой голос, девушки вздрогнули и наперегонки бросились ко мне. «Сайлана, а озарела на ваши наряды покушается», – принялась жаловаться помощница. «Ой, Ланочка, доброе утро», – радостно пропела фея. «А твоя помощница не хочет, чтобы ты стала красивее, завидует, наверное». «Да как ты можешь такое говорить?» задохнулась от возмущения Таша и чуть ли не со слезами посмотрела на меня. Вот же ж, прямо воспитательница детского сада себя почувствовала. Так, вдох-выдох. «Успокойтесь обе», — хриплым после сна голосом потребовала я. «Девочки, давайте вы не будете ругаться. В споре всегда нужно искать компромисс». «А это как?» — заинтересовалась Азарела, подлетая ко мне поближе. «Очень просто. Но смотрите, одна из вас хочет платье украсить, другая боится, что оно испортится. Вот и договоритесь между собой. Ты озарела. Пообещай, что если выйдет плохо, и Таше не понравятся твои эксперименты, вернуть все как было. А ты, Таша, дай принцессе шанс. Вместе посмотрите, обсудите. Главное не спорить, а прислушиваться друг к другу». «Как ты с драконами?» – задумчиво спросила фея. «Они к тебе очень прислушиваются». Я онемела от подобного сравнения и смутилась. «Почти». Буркнула, покраснев, и поторопилась скрыться в ванной. «Всегда неприятно, когда тебя тыкают носом в собственные ошибки. Стало стыдно от осознания того, как неправильно я себя веду с лордами. Конечно, учить других легче, чем следовать своим же советам. Сама-то хоть раз пыталась найти компромисс. Нет, только требую и требую». А им приходится терпеть, ведь они несут за меня ответственность и должны обучить магии. Блин, да я же стала как Костик. Вот гадство. Надо срочно менять линию поведения. Хм. Или все не так плохо. Ну что я там требовала? Закрываться, когда заняты неприличным? Так ведь это правильно. Нечего, когда дети в доме. Составить трудовые договоры? Так не для себя же стараюсь». Мне, например, совесть не позволяет эксплуатировать Ташу, да еще и бесплатно оставить Азарелу. Так они сами ее и привезли. Разве красиво так поступать с гостями, даже если они подарки? Выходит, я ничего плохого не просила. Фух, прямо легче стало. Единственное, думаю, стоит все же быть помягче, не требовать, а уговаривать, выслушать их аргументы, предъявить свои и вместе искать компромисс. «Да, а главное – перестать так реагировать на Фредерика. Ну, любит мужик командовать, что поделаешь. Мне с ним не жить, можно и потерпеть немного». «Стоп. Это что получается? Тогда мне опять придется терпеть? Как-то тоже не похоже на компромисс. И что делать? Думаю, единственный выход – поговорить с лордами и обсудить наше совместное сосуществование, чтобы всем было комфортно и никому не требовалось переступать через себя». Хороший план. Вопрос, как его осуществить? Ладно, по ходу разберемся. Выйдя из ванны, обнаружила двух девушек, увлеченно экспериментирующих с бывшим когда-то белым платьем. Сейчас оно стало зеленым с красивыми разноцветными цветочками, как полянка в лесу. Конечно, я такой не надену, но посмотрим, поймут ли они это сами. Ой, Сайлана, заходил лорд Алонсо и просил поторопиться. Сегодня первое ваше занятие на полигоне сообщила Таша, когда заметила меня. «А можно с тобой?» Сразу поинтересовалась Озарела. Девушки сообща усадили меня на стул и занялись волосами. Фея их высушила, а Таша заплела, потом подала мужской костюм и подождала, пока я оденусь. Все это время Озарела терпеливо ожидала моего вердикта и парила рядом, умоляюще заглядывая в глаза. «Хорошо», – сдалась я, Пойдем. «пойдём». «Только помни про уговор». «Ага!» – довольно закивала принцесса и предвкушающе улыбнулась. Спустившись по лестнице, я обнаружила ожидающего меня Алонса. «Доброе утро!» – поздоровался он, с недовольством покосившись на летающую рядом фею. «Готова к занятию?» «Привет! Не то чтобы очень, мышцы еще очень болят после вчерашнего, но...» «Сильно!» – обеспокоенно перебил дракон и в два шага приблизился ко мне. «Почему молчала?» дай помогу». Мужчина положил мне на плечи руки и замер, смотря в глаза, а я почувствовала тепло, мурашками пробежавшее по телу, и тоже смотрела. «Какой же он красивый!» – подумала невольно, разглядывая тонкие черты лица, чуть длинноватый нос, немного приоткрытые губы, волевой подбородок, изумрудные глаза, смотрящие с теплотой и нежностью. И такой одинокий. Странно, что за полторы тысячи лет никто не окольцевал ни одного из братьев». «И куда местные дамы смотрят? Или эти лорды чересчур разборчивые?» «Должно быть второе», — решила, вспомнив обилие благодарных девиц вокруг драконов. Наконец лечение закончилось. Алонсо неохотно сделал шаг назад и хриплым голосом, наверное, тоже только проснулся, поинтересовался. «Легче?» «Да, спасибо», — поблагодарила я. «Сегодня справишься с полетом самостоятельно или позвать на помощь Фредерика? Прокашлявшись, спросил лорд. «А почему не Филиппа?» – удивилась я. «Он занят», – без подробности ответила Алонсо и выжидательно уставился на меня. «Справлюсь», – заявила решительно и потопала на улицу. И я действительно справилась. Не без труда, конечно, сцепив зубы, закрыв глаза и отчаянно складывая в голове трехзначные числа, все лишь бы не думать, на какой высоте нахожусь. Азарела тоже притихла, спрятавшись у меня за пазухой. Это был единственный способ взять фею с собой, ведь иначе она бы никак не догнала Алонса. Уж слишком велика была разница в размерах. Зато тренировка получилась неожиданно легкой и веселой, а все благодаря моему подарочку.